Страница шестая. В груди потеплело от его ласковых слов. Это было действительно так мило, так здорово, так приятно, что я улыбалась, как глупая, читая его записи. Словно в руках у нас был не блокнот, а дневник, который был один на двоих. У меня не было слов, чтобы выразить полноту эмоций, которые я только что испытала. И это было куда интимнее поцелуя и ближе настоящей близости. Сейчас Дэн был гораздо роднее мне, чем бывший парень, с которым у нас был секс. Вспоминать его не хотелось, просто пришлось к слову. У нас ничего не срослось, несмотря на то, что родители были счастливы, когда он у меня появился. Наверное, нафантазировали свадьбу, кучу внуков. Он был из богатой семьи и, по ощущениям, ко мне испытывал лишь меркантильные чувства. Но мы оказались слишком разными, а у меня, ко всему прочему, были мозги. В итоге... Сказав, ты слишком сильная для меня, парень свинтил в закат. А мне было слишком смешно, чтобы плакать от обиды и расставания. Ладно, хоть не сказал, что я слишком умная для него. Впрочем, это бы тоже не удивило. В любом случае, не злись на них. Поступай так, как считаешь нужным и не позволяем контролировать свою жизнь. Тебе вторую никто не подарит. Поэтому живи в удовольствие. Это самое главное в жизни. «Мы пришли в этот мир не страдать, а наслаждаться, иначе зачем все это терпеть?» Мне никто не говорил таких слов, никогда не задумывалась над этим, но когда я прочитала их, то захотелось кричать «Да, да, вот оно!» Все вышесказанное было настолько близко мне, что захотелось петь и танцевать. В глубине души я все это знала, жила по тем же принципам и не могла не порадоваться, что нашла своего единомышленника». «Действительно, мы в этот мир пришли не страдать, убиваясь и убивая себя ради того, чтобы быть такими, какими нас хотят видеть родители. И не только родственники, окружение. Мы не обязаны надевать маски, чтобы казаться кем-то другим. Мы обязаны быть собой и кайфовать от этого. Я всегда хотела быть той, кем я себя хотела видеть. Я, а не кто-то другой. Не позволяй злости овладеть тобой. Я не сразу разобрался, как это работает, и теперь хочу помочь другим». «Рад был пообщаться с тобой. Спасибо, что ответила, а не посчитала настоящим чокнутым фриком. Я бы не удивился, если ты посчитала меня ненормальным. Искренне твой, Дэн». Слова Дэна настолько меня вдохновили, что я принялась писать ответ сразу же.